Глава 3. Ава похлопала себя ладонями по бокам. "Ну, пожалуйста, мамочка, иди сюда. Пожалуйста. Если ты не спасёшь своих малышей, они умрут". Я не понимал, что она говорит, но чувствовал в её словах мольбу. Ситуация напряжённая, решил я. И щенку надо вмешаться. Я отвернулся от матери, сделав осознанный выбор. Я любил свою маму, но в глубине души знал, что принадлежу людям. "Мамочка," Иди к своему маленькому мальчику, взывала Ава. Она подхватила меня, осторожно вошла в дом и стала пять ица назад по коридору. Мама подкралась прямо к порогу, но замерла, не заходя в дом. Ава поставила меня на пол. "Тебе нужен малыш", спросила она. Я не знал, что делать. И мама, и Ава буквально искрились от напряжения. Я ощущал его в кислом дыхании матери и в запахе, исходящем от кожи маленькой девочки. В растерянности я заскулил виляя хвостом. Я начал медленно приближаться к маме, и это, кажется, решило дело. Мама сделала несколько шагов вперёд, глядя на меня. Я вспомнил, как она запрыгнула в логово, держа за загривок пухлю, и понял, что происходит. Мама бросилась ко мне. И тут дверь за ней захлопнулась. По всей видимости, мама пришла в ужас от шума. Прижав уши, она заметалась взад и вперёд в узком коридоре, охваченная паникой. Затем бросилась в сторону дверного проёма. Я заметил Гладкалицева, смотрящего в окно, и почему-то помахал ему хвостиком. Когда он пропал из окна, я пошёл за запахом мамы в маленькую комнату. Там в дальнем конце была скамейка, и мама спряталась под ней, тяжело дыша, с перекошенной от страха мордой. Я почувствовал позади в дверях девочку и мужчину. "Ближе не подходи, Ава", сказал мужчина. "Я скоро вернусь". Я хотел подбежать к маме, но девочка подняла меня и прижала к себе, и я задерзала от удовольствия. Мама не шевелилась. Она лежала съёжившись. Человек вернулся, принеся с собой сильный запах моих сородичей, поставил на пол нашу клетку и открыл дверь. Из неё, да в ядрук друга и падая, вывалились пухля и остальные. Увидев маму, они все кучей ринулись к ней. Она выползла из-под скамейки, навострив уши и глядя на Аву. Щенки с воплями и визгом набросились на маму. Она завалилась на бок и принялась их кормить. Девочка поставила меня на пол, и я побежал воссоединиться с семьёй. «Умница, Ава! Ты всё сделала совершенно правильно», — похвалил мужчина. Я узнал, что Ава называла мужчину папой, а другие люди в доме звали его Сэмом. Для меня это было слишком сложно, и в итоге я стал мысленно именовать его папой Сэмом. Ава была в доме не всё время, и даже не каждый день. Тем не менее, я считал её своей девочкой, принадлежащей мне и никому больше. В нашей комнате находились и другие собаки. Я видел, как они копошились в клетках, и чувствовал их запах. Одна из них тоже была матерью. В воздухе витал аромат её молока, и из клетки на другом конце помещения... Доносились писк и виск чужих щенков, незаметных глазу. Я также уловил запах какого-то животного, сильный и чуждый, прилетевший из другой части здания, и гадал, кто это мог быть. Жизнь в металлическом логове с гремучей крышей казалась очень далёкой. Мамино молоко вдруг стало вкуснее и обильнее, а её дыхание перестало быть зловонным. Она набирает вес даже при кормлении. Это хорошо. говорил папа Сэм Ави. «Когда придет пора отучать их от груди, мы стерилизуем ее и найдем ей постоянный дом». Мама всегда сторонилась папы Сэма, но охотно шла к Ави, которая называла ее Кики. Меня Ава звала Бейли, и в конце концов до меня дошло, кто я такой. Я Бейли. Пухля был Буддой. У всех моих сородичей появились имена». И мы проводили дни, играя в нашей клетке или во дворе, где росла трава и поднимались высокие деревянные стены. Никто из моих сестёр и братьев не понимал, что нас с Савой связывали особые отношения. Когда она открывала дверь нашей клетки, они бросались к ней всем скопом. Наконец я решил рвануть к двери сразу, как только девочка войдёт в комнату, чтобы быть готовым на случай, если она нас выпустит. Получилось. Она взяла меня на руки, а сородичи остались копошиться возле её ног, вероятно, изнывая от ревности. «Ну, Бейли, ты такой шустрый! Знаешь, что происходит?» Она понесла меня, потому что я был особенным, а сородичи плелись за нами по коридору. Она толкнула дверь и опустила меня на землю, а я прыгнул на пухлю Будду. «Сейчас вернусь», — пропела Ава. «Мы уже были довольно большими, и наши лапы больше не заплетались при беге. Пухля Будда прыгнул на твёрдый резиновый мячик, и мы все навалились сверху. Приятно сознавать, что не я один натерпелся от родного братца. Дверь снова открылась, и вышла Ава с тремя новыми щенками. Она опустила их на землю, и мы все бросились к ним, стали обнюхивать, вилять хвостиками и пытаться схватить друг друга за уши. «Один из щенков, девочка!» отличался чёрной приплюснутой мордочкой и коричневым телом с белыми крапинками на груди, в то время как у двух её братьев белые отметины были на голове. Шерсть у неё была короткой. Когда мы очутились нос к носу, мне показалось, что все остальные щенки во дворе исчезли, даже когда один из них напал на нас. Когда черноморденькая побежала во двор, я не отставал от неё ни на шаг. Совместные прогулки щенячьих семейств стали повседневными. Лейси, как её звали Ава, была примерно моего возраста, мускулистая, но не крупная, с блестящими чёрными глазами. Мы искали друг друга и вместе играли во дворе с исключительным постоянством. Непонятным для себя образом я чувствовал, что принадлежу больше Лейси, чем Аве. Когда я спал, мысли о Лейси боролись в моих снах, а когда бодрствовал, я поднимал нос, одержимый желанием уловить её запах среди запахов других животных. Единственное, что меня огорчало в той чудесной жизни, что никто не додумался посадить нас с Лейси в одну клетку. Когда мама начала пресекать наши настойчивые воползания в сторону её груди, папа Сэм поставил мисочки с мягкой едой, которую, по мнению пухли будды, нужно было есть, залезая в неё лапами. Еда внесла такое замечательное разнообразие в нашу жизнь, что я грезил о ней столь же часто, как о Лейси. Я пришёл в большой восторг, когда нас с Лэйси наконец-то посадили в одну клетку внутри того, что папа сэм называл фургоном. Это была высокая металлическая комната с собачьими клетками, поставленными друг на друга, хотя внутри пахахивало всё тем же таинственным животным. Я не возражал, а во заметила, как сильно мы с Лэйси любим друг друга, и сделала правильный вывод, что нам нужно всегда быть вместе. Лейси перекатилась на спинку, и я прихватил зубами её челюсть. Живот Лейси покрывала белая шерсть, такая же плотная и короткая, как на спине. Тогда как у моих лохматых серых сородичей голова была в основном белая с серыми отметинами между глаз и вокруг морды. Раздумывая об этом, я предположил, что и я вероятно выгляжу так же. У Лейси ушки были такими мягкими и тёплыми, что когда я их нежно покусывал, моя челюсть дрожала от любви. Папачка, а кошки будут на ярмарке? спросила Ава. Нет, только собаки. Кошки будут через 2 месяца, в мае, когда начнётся сезон котят. Фургон опять трясло и качало, как в тот день, когда мы встретили папу Сэма и Аву. Это продолжалось так долго, что мы с Лэис и заснули, причём моя лапа осталась у неё в пасти. Мы проснулись, когда тряска прекратилась и фургон, наклонившись, остановился. Дверь открылась, И внутри потоком хлынули собачьи запахи. Мы все заскулили отчаянно желая побежать и обнюхать всё, что возможно в этом новом месте. Но не тут-то было. Папа Сэм начал одну за другой выносить клетки наружу. И когда настала наша очередь, мы с Лейси распластались на полу. Нас укачало от того, как папа Сэм нёс нас. Клетку поместили на песок. Напротив оказалась клетка с пухлой буддой и двумя моими братцами. Тут я понял, что таким образом вынесли всех собак из фургона. Клетки стояли неровным кругом. Собачьи запахи стали ещё резче и ближе. Мысли и Се принюхались, а затем она залезла на меня, и мы стали бороться. Я понимал, что вокруг нас сновали люди, молодые и старые, но моё внимание было почти целиком занято Лейси. Затем Лейси стряхнула меня, и я перехватил её взгляд. Она пристально смотрела на девочку немного старше Авы, но совершенно не похожую на неё. У Авы были светлые глаза и волосы, и белая кожа, а у этой девочки волосы были чёрные, глаза тёмные, а кожа более смуглого оттенка. Однако запах у неё был почти такой же, как у Авы, сладкий и фруктовый. "О, ты самая славная малышка, и такая красавица", шептала девочка. Я чувствовал исходящее от неё восхищение, когда она просунула пальцы сквозь прутья клетки, и Лейси облизала их. Я потянулся к пальцам за своей порцией ласки, но девочку интересовала только Лейси. Папа Сэм присел рядом на корточки. "Это Лейси. В ней много от боксёра. Я её хочу", заявила новая девочка. "Позови сюда родителей, и я её выпущу, чтобы ты с ней поиграла", предложил папа Сэм. Девчушка унеслась Мы с Лейси задачи напереглянулись. Скорее подошёл мужчина примерно одного возраста с папой и Сэмом, за которым следовал мальчик старше и крупнее Чимава. Я завилял хвостиком, потому что никогда раньше не видел мальчика. Он был вроде как мужской версией девочки. Эти двое из одного помёта? Самка кажется меньше, заметил новый мужчина. Мальчик остановился поодаль, сунув руки в карманы. Мне впервые встретился человек, который не хотел играть со щенками. Нет, мы решили, что папаша у мальчика был крупной породы, возможно, немецкий дог. Щенку недель 10, и он уже довольно большой, ответил папа Сэм. Мама в основном маламут. Девочка из другого помёта. Она микс боксёра. Её зовут Лейси. Нам нужна большая собака. Но больше, чем помесь маламута с немецким догом, вы не найдёте. Если, конечно, под большой вы не имеете в виду великана типа ирландского волкодава. В любом случае, он не низкорослый. Посмотрите на лапы. Ответился с мешком папа Сэм. У вас служба спасения у больших породов? Неплохой улов. Да, мы привезли крупных собак. Здесь любят больших, а в городе предпочитают маленьких. На обратном пути я сажаю в фургон чихуахуа, йорков и другие мелкие породы из здешних приютов. Я упал на спинку, чтобы Лэйси ухватили меня за шею. К мужчине подошла пожилая женщина и улыбнулась, заглядывая в клетку. Но я не обратил на неё внимания, потому что был слишком занят потасовкой с Лэйси. Вот я и говорю, продолжал новый мужчина. Мы ищем большую собаку. Это для моего младшего сына Берка. У него врождённая проблема с позвоночником. Врачи хотят подождать с операцией, чтобы он подрос. Так что пока он в инвалидной коляске. Нам нужно, чтобы собака помогала ему, возила коляску и тому подобное. Охо, покачал головой папа Сэм. Есть специальные организации, обучающие животных-компаньонов. Это тяжёлая работа. Вам нужно обратиться к ним. Сын говорит, что дрессированные собаки должны помогать людям, у которых нет надежды встать на ноги. Он отказывается брать собаку-компаньона из организации. Новый мужчина пожал плечами. Берк иногда такой упёртый. мальчик, державший руки в карманах, фыркнул и закатил глаза. «Перестань, Грант», сказал новый мужчина. Мальчик пнул ногой грязь. «Хотите, чтобы сын взглянул на щенка? Его зовут Бейли». Новый мужчина, пожилая женщина и мальчик, разом скинули глаза. Мы с Лейси уловили их резкое движение и замерли, недоумевая, что происходит. «Я что-то не то сказал?» спросил папа Сэм. «Просто у нас уже была собака по кличке Бейли». объяснил новый мужчина. «Вы не против, если мы назовём его иначе? Это будет ваша собака. Никаких проблем. Так вы привезёте сюда сына? Берка, да?» Последовала пауза. Пожилая женщина легко коснулась плеча нового мужчины и сказала. «Ему сейчас дискомфортно, когда его видят на коляске. Раньше он не переживал, но в этом году начались проблемы. В июне ему будет тринадцать». «Ясно. Кончилось детство», — сухо заметил папа Сэм. Авив всего 10, так что у нас есть в запасе несколько лет, прежде чем начнём беспокоиться. Я думаю, мы можем принять командное решение прямо сейчас, заявил новый мужчина. Я полагаю, нужна оплата. И оплата, и договор, весело ответил папа Сэм. Новые люди ушли, разговаривая. Вдруг прибежала темно-волосая девочка, за которой шли двое взрослых. Это она, папочка, закричала девочка. Она опустилась на колени, открыла клетку и схватила Лейси. Когда я ринулся следом, она захлопнула дверь клетки прямо перед моим носом и отвернулась. Я с беспокойством наблюдал за ней. Куда она забрала Лейси?